Сентябрьские дни. Набат раздавался по всему Парижу, на улицах барабанщики били тревогу. Каждые четверть часа мерно раздавались три пушечных выстрела, возвещавшие, что Отечество в опасности. Волонтеры, отправлявшиеся в бой на границу, проходили с песнями по улицам. И все это вместе взятое в это воскресенье, 2 сентября, доводило до ярости народный гнев против изменников – призывавших иностранные войска себе на помощь. С полудня или с двух часов дня вокруг тюрем, куда поместили арестованных за последние дни роялистов, стали появляться сборища народа. Около половины третьего, когда недалеко от тюрьмы аббатства показалось несколько закрытых экипажей, в которых перевозили арестованных священников из мэрии в тюрьму аббатства, их было 24, на них напало несколько волонтеров. Пришедших с юга Франции из Марселя или Авиньона. Четверо священников было убито, не доезжая до тюрьмы, и двое при входе в тюрьму у ее дверей. Остальные были введены в здание аббатства, но их едва успели подвергнуть самому краткому допросу, как двери тюрьмы взломала толпа, вооруженная пиками, шпагами и саблями, и убила всех священников, за исключением аббата Пикара. учителя глухонемых, и его помощника. Так начались убийства в тюрьме Аббатства, тюрьме, которая пользовалась очень худой славой среди жителей окружавшего ее квартала. Собравшиеся вокруг нее все больше люди с известным положением, соседние мелкие торговцы, требовали немедленной смерти содержавшихся здесь заговорщиков-раэлистов, арестованных после 10 августа. По соседству все знали, что они сыплют золотом, пируют и свободно принимают в тюрьме своих жен и подруг. При известии о поражении французской армии у Монса в этой тюрьме была устроена иллюминация, а после взятия Лангви здесь громко праздновали победу немцев. Арестованные реялисты осыпали прохожих оскорблениями из-за решеток, и сулили всем скорое вступление прусаков в столицу и истребление революционеров. Весь Париж говорил о готовившихся в тюрьмах заговоре, о проносившемся туда оружии. Все знали также, что тюрьмы стали настоящими фабриками фальшивых государственных ассигнаций, посредством которых пытались подорвать государственный кредит, и фальшивых билетов филантропического учреждения для бедных Мэйсен де Секьюрс. Обо всем этом говорилось в тех сборищах, которые образовались вокруг тюрем аббатства, форс и консерцежери. Скоро толпы народа взломали ворота этих тюрем и начали убивать офицеров генерального штаба, швейцарской гвардии дворца, королевских гвардейцев, священников, предназначенных в ссылку за отказ принести присягу Конституции. и роялистов-заговорщиков, арестованных после 10 августа. Такое стихийное нападение, очевидно, поразило всех своей неожиданностью. Бесполезно доказывать, что убийства не были подготовлены коммуной и дантоном, как любят уверять роялистские историки. Примечание Указывают на то, что многие арестованные коммуны были выпущены из тюрем между 30 августа и 2 сентября благодаря вмешательству Дантона и других революционных деятелей. И говорят, вы видите, что они спешили спасти своих друзей. Но забывают одно, что из трех тысяч человек, арестованных 30-го, почти 2000 были выпущены. Для этого достаточно было, чтобы кто-нибудь из революционеров, членов секции, поручился за того или другого заключенного. Что касается Д'Антона и его роли в сентябрьские дни, то об этом они явились наоборот настолько непредвиденными, что кому не пришлось наскоро принять меры, чтобы охранить тюрьму Тампль, где содержались короли и его семейства, а также спасти сидевших за долги, за неплатеж кормовых и тому подобное. равно как арестованных придворных дам, близко стоявших к Марии Антуанетте. Этих дам комиссарам коммуны удалось спасти только под покровом ночи, но и то с большими трудностями и с риском самим погибнуть от рук толпы, окружавшей тюрьмы и наводнявшей соседние улицы. Примечание. Гувернантка наследного принца, госпожа де Турзель, со своей молоденькой дочерью Полиной Три горничные королевы, госпожа де Ламбаль и ее горничные, были перевезены из Тамбля в Форс. Там все они, кроме госпожи де Ламбаль, были спасены комиссарами коммуны. В два часа ночи, со 2 на 3 сентября, комиссары Трюшо, Тальен и Геро явились в собрании с отчетом о сделанном ими в этом направлении. Из тюрем Форс в Сент-Пелажи им удалось вывести всех заключенных за долги. Сообщив об этом Каммуне около 12 часов ночи, Трюшо отправился опять в Форс, чтобы выручить всех женщин. «Я вывел их оттуда 24», — пришел он сообщить Каммуне. «Мы в особенности старались охранить мадемуазель де Турзель, дочь гувернантки и мадам Сент-Брис. Ради собственного спасения нам пришлось, однако, удалиться, потому что нам стали угрожать. Мы отвели этих дам в секцию прав человека в ожидании суда над ними. Эти слова Трюшо вполне достоверны, потому что из рассказа Полины де Трузель, изданного впоследствии, видно, с какими трудностями удалось комиссару коммуны, которого она не знала и о котором говорит как о каком-то неизвестном, провести ее по улицам, прилегавшим к тюрьме, полным народа. который следил за тем, чтобы не увели никого из заключенных. Госпожа де Ламбаль тоже едва не была спасена, благодаря усилиям Петтиона, и до сих пор остается под сомнением, какие силы помешали этому. Говорили, между прочим, об эмиссаре герце Горлианского, который желал ее смерти, называли даже имена. Несомненно одно в том, что, чтобы эта подруга королевы, ее доверенная, со время неизвестного дела с ожерельем, не сказала ничего лишнего. Было заинтересовано столько влиятельных лиц, что нет ничего удивительного в том, что спасти ее оказалось невозможным. Как только в аббатстве начались убийства, а они начались, как известно, около половины третьего, коммуна немедленно приняла меры, чтобы помешать им. Она тотчас же известила законодательное собрание, которое отрядило своих комиссаров для переговоров с народом. Примечание. в числе их были Базир, Дюсо, Франсуа де Ню Шато, известный жарандист Инар, или Киньо. Базир пригласил присоединиться к ним бывшего священника Шабу, пользовавшейся любовью населения предместий. В заседании же Генерального совета коммуны, открывшемся после полудня, прокурор коммуны Мануэль уже сообщал около шести часов о своих четных усилиях остановить убийство. Он говорит, что усилия и 12 комиссаров Национального собрания и его собственные, а также усилия и его коллег-членов городского управления, оказались тщетными и не могли спасти преступников от смерти. Вечернее вечернем заседании коммуна выслушала доклад своих комиссаров, посланных ею в Форс, и решила, что они отправятся туда снова для успокоения умов. Примечание. Смотрите протоколы коммуны, цитированные у Бюше и Ру. В докладе, сделанном законодательному собранию позднее ночью, Тальян подтвердил слова Мунюэля, Прокурор коммуны, говорил он, явился первым в аббатство и сделал все, что только могли подсказать ему его преданность делу и гуманность. Он не достиг ничего, и на его глазах у его ног пало несколько жертв. Сам он также подвергался опасности, и его пришлось увести, чтобы он не пал жертвой своего рвения. В 12 часов ночи, когда толпа народа направилась к тюрьме Форс, наши комиссары докладывают. собранию Тальен. Пошли туда, но ничего не добились. Депутации приходили в тюрьму одна за другой. И в тот момент, когда мы ушли, туда направлялась еще новая депутация. Народ их не слушал. Он утратил всякую веру в собрание. Коммуна велела также в ночь со 2 на 3 командующему национальной гвардии Сантеру отправить несколько отрядов для того, чтобы остановить убийство. но Национальная гвардия не хотела вмешиваться. Иначе батальоны, по крайней мере наиболее умеренных секций, несомненно, были бы направлены в тюрьмы. Очевидно, общее мнение в Париже было таково, что вывести войска против толпы, овладевшей тюрь тюрьмами, значило бы зажечь гражданскую войну в тот самый момент, когда неприятель находился всего на расстоянии нескольких дней пути от Парижа, и единство действий против врага было необходимее, чем когда-нибудь. «Между вами хотят посеять раздор и ненависть и возбудить гражданскую войну», писало собрание в прокламации от 3 сентября, приглашая граждан к единению. В данном случае другого средства, кроме убеждения, употребить было нельзя. Действительно, когда посланные от коммуны пытались помешать убийствам в аббатстве, В ответ на их уговоры, один человек из народа очень справедливо спросил Манюэля, стали бы негодяи, прусаки и австрийцы, придя в Париж, разбирать невинных и виновных, или же устроили бы массовые избиения?» Примечание. Скажите, господин гражданин, разве негодяи, прусаки и австрийцы, если бы они пришли в Париж, стали бы разыскивать виновных? Разве они не стали бы избивать всех без разбора, как швейцарцы били 10 августа? Я не оратор и никого не усыплю своими речами, но я вам говорю, что у меня есть семья, жена и пятеро детей, которых я оставляю под охраной моей секции и иду драться с неприятелем, но я не хочу, чтобы заключенные в тюрьмах негодяи, которых другие негодяи выпустят на свободу, пришли и задушили мою жену и моих детей». а другой или, может быть, тот же самый прибавил. Это кровь Монморена и компании. Мы на своем посту. Возвращайтесь-ка, и вы на свой. Если бы все те, кому мы поручили отправление правосудия, исполнили свой долг, нас не было бы здесь». Примечание. Придом приводит в своей газете такой ответ «Человека из народа» во время первого посещения аббатства депутации от законодательных властей и от муниципалитета. Так понял этот взрыв негодования парижский народ, а с ним и все революционеры. Как бы то ни было, наблюдательный комитет коммуны, как только он узнал 2 сентября днем о результатах миссии Монюэля, издал следующее воззвание «Именем народа, товарищи, повелевается вам судить всех безразличия заключенных в аббатстве, за исключением аббата Ланфана, которого вы поместите в верное место». Городская ратуша, 2 сентября. Подписано администраторы ПАНИС, сержан. Примечание. Этот комитет, сменивший 14 апреля прежнюю администрацию и состоявший вначале из 15 человек членов муниципальной полиции, был преобразован постановлением Генерального совета коммуны от 30 августа. Он состоял теперь из четырех членов ПАНИСа, сержана, Дюплена и Журдейля. которые пригласили 2 сентября с разрешения Совета и ввиду критических обстоятельств и разнообразных и важных дел, которым им приходится заниматься, еще семерых – Марата, Дефорга, Ланфана, Леклерка, Дюрфора, Кайли и Гермера. Мишле, имевший перед глазами подлинный документ, говорит только о шести новых членах, он не упоминает о Дюрфоре. Роберт заседал в Генеральном совете. Марат принимал в нем участие как журналист. Коммуна постановила, что в зале заседаний будет устроена трибуна для одного журналиста Марата. Дантон старался примирить коммуну с исполнительной властью собрания, то есть с министерством, членом которого он состоял. Немедленно народом был организован временный суд из 12 присяжных. избранных народом под председательством Майяра, хорошо известного в Париже с 14 июля и 4 октября 1789 года. Подобный же импровизированный суд был устроен в тюрьме Форс двумя или тремя членами коммуны, и оба эти суда постарались спасти как можно больше заключенных. Так Майяру удалось выручить Казота, сильно скомпрометированного, и Де известного за открытого врага революции. Чтобы добиться оправдания их, Майяр воспользовался присутствием дочерей Казота и Сомбрейля, добровольно последовавших в тюрьму за своими отцами, а также преклонным возрастом Сомбрейля. Впоследствии, как видно из одного документа, приведенного Факсмилли крайне консервативным писателем Гранье де Кассаньяком, Майер с гордостью говорил, что спас таким образом жизнь 43-м человекам. Нечего говорить о том, что стакан крови, якобы поднесенной дочери Сомбрейля, есть не что иное, как гнусная выдумка рейлийских писателей. В тюрьме Форс также было много случаев оправдания. По словам Тальена, там погибла всего одна женщина, госпожа де Ламбаль. Каждое оправдание встречалось криками «Да здравствует нация!», и затем люди из толпы провожали оправданного до дому со всевозможными выражениями симпатии, решительно отказываясь при этом принимать какие бы то ни было деньги от освобожденного или от его родственников. Таким образом были оправданы некоторые отъявленные рейлисты, против которых не оказалось, однако, никаких достоверных фактов, как, например, брат министра Бертрана де Мольвиле и даже такой заклятый враг революции, как молочный брат королевы австриец Вебер. Их с триумфом и радостными криками проводили к родным или друзьям. Вебер сам рассказал это в своей записке. В монастырь кармелитов с 11 августа начали заключать священников. Там находился и знаменитый архиепископ города Арль, обвинявшийся в устройстве ужасного избиения патриотов в этом городе. Все эти священники подлежали ссылке, когда наступило 2 сентября. В этот день несколько человек, вооруженных саблями, ворвались в монастырь и убили архиепископа Арльского, а также после краткого суда и многих священников – отказавшихся принести гражданскую присягу. Некоторые, однако, убежали, перелезши через стену. Другие, как видно из рассказа аббата бертело де Барбо, были спасены членами Люксембургской секции и людьми с пиками, стоявшими на посту в тюрьме. Убийства продолжались 3 сентября. А вечером того же дня наблюдательный комитет коммуны разослал по департаментам в пакетах министра юстиции «Циркуляр», составленный Маратом, в котором порицалось собрание, рассказывалось о событиях и предлагалось последовать примеру Парижа. «Между тем, волнение в народе начинало утихать», рассказывает Сен-Миар, «а третьего, около восьми часов вечера», Уже раздавались отдельные голоса, кричавшие «Пощады! Пощады оставшимся!». В тюрьмах оставалось уже, впрочем, немного политических. Но тогда случилось то, что неизбежно должно было случиться. К нападавшим на тюрьмы из убеждения присоединились другие сомнительные элементы. Проявилось то, что Мишле очень удачно назвал «яростной жаждой очищения». Желание очистить Париж не только от роялистских заговорщиков, но и от фальшиво-монетчиков, от подделывателей ассигнаций, от мошенников, даже от публичных женщин, о которых говорили, что они все роялистки. 3 сентября в тюрьме Большого Шатале уже были перебиты воры, а в тюрьме Бернардинов, каторжники, Четвертого толпа людей отправилась убивать в Сальпетриер, в беседр и даже в Бесетерскую Ла Коррекцион, хотя эту тюрьму народ должен был бы пощадить как место страдания таких же несчастных, как он сам, особенно детей. Наконец, кому не удалось положить конец убийству. Это было по свидетельству Матон де ла Варена 4 числа. Примечание. Пятого совершено было еще несколько отдельных убийств, В общем, погибло больше тысячи человек. Из них 202 священника, 26 королевских гвардейцев, около 30 швейцарцев из генерального штаба и больше 300 уголовных заключенных, из которых те, которых содержали в консьержерии, занимались в тюрьме выделкой фальшивых ассигнаций. Матон де Лаварен, который приводит в своей истории партикулеры». Алфавитный список убитых в сентябрьские дни дает общую цифру в 1086 человек. Кроме того, еще трое неизвестных, погибших случайно. Раэлистские же историки стали сочинять сказки и говорить о восьми тысячах и даже о 12 двух убитых. Примечание. Архирраэлистский лживый писатель Пельтье перечисляя подробно все убийства, находит цифру в тысячи пять человек, но он прибавляет, что убивали, кроме того, в беседре и на улицах, и это дает ему возможность указать общее число в восемь тысяч человек. По этому поводу Бюше и Ру очень справедливо заметили, что только один Пельтье упоминает об убийствах где бы то ни было вне тюрем и что в этом он расходится со всеми своими современниками. Все историки Великой Революции, начиная с Бюше и Ру, приводят мнение разных известных революционеров об этих убийствах. и Из всех их цитат вытекает одно поразительное заключение. Жерандисты, впоследствии больше всех воспользовавшиеся сентябрьскими днями для резких и упорных нападок на монтаньяров, примечания. Горцев, так называли потом левую партию в конвенте, сами оставались в эти дни безучастными зрителями, то и сделали то самое, в чем впоследствии упрекали Д'Антона, Робеспьера и Комунну. Только одна Коммуна приняла в лице своего Генерального Совета и Наблюдательного Комитета более или менее действительные меры для того, чтобы остановить убийства или, по крайней мере, ограничить и узаконить их. Все остальные действовали вяло или не считали нужным вмешиваться – Большинство же, когда дело было сделано, выражало одобрение. Это показывает, до какой степени, несмотря на возбуждаемый сентябрьскими убийствами протест человеческого чувства, все понимали, что они были неизбежным следствием бойни, устроенной во дворце роялистами 10 августа, и темной политики самих правителей в продолжении 20 дней, последовавших за взятием Тюильри. В очень часто упоминаемом историками письме Рулана от 3 сентября жерандийский министр говорит об этих убийствах в выражениях, из которых ясно, что он тоже считал их неизбежными. Примечание. «Я знаю, что революции не рассчитываются на основании обычных правил, но я знаю также, что сила, которая производит их, должна поспешить стать под сень закона, если не хочет вызвать полное разложение». Гнев народа и начало восстания – подобны действию горного потока, низвергающего такие препятствия, которых не могла бы уничтожить никакая другая сила. Но выходя из берегов, этот поток далеко несет с собой разрушение и опустошение, если только он не войдет скоро в берега. На события вчерашнего дня, может быть, следует набросить покров, Я знаю, что народ страшный в своей месте, все-таки вносит в нее некоторую справедливость. Жертвой его ярости не падает все, что встречается ему на пути. Его ярость направляется на тех, кого слишком долго щадил меч правосудия и на кого опасные обстоятельства указывают как на подлежащих немедленному закланию. Но спасение Парижа требует, чтобы все власти – тотчас же вернулись в установленные для них границы. Главное, чего он хочет, это развить мысли, которые скоро станет любимым положением жерандистов, что если до 10 августа беспорядок и был нужен, то теперь все должно войти в рамки. Вообще говоря, жерандисты, как вполне верно заметили уже Бюше и Ру, в особенности занимаются самими собой. Они с горечью видят, что власть уходит из их рук и переходит к их противникам. Но они не находят основания осуждать происходящие движения. Они не скрывают от себя, что только одно могло спасти национальную независимость и оградить их самих от мести вооруженной эмиграции. Примечание. Нет сомнения, что шерандийские министры отлично знали, что происходит в тюрьмах. Известно, что военный министр Серван отправился 2 сентября после полудня в коммуну, где у него было назначено 8 часов свидания с Антером, Петеоном, Эбером, био и другими для обсуждения военных мероприятий. В коммуне, конечно, говорили об убийствах, и Рулан был извещен о них. Но Серван, как и другие, решил, что нужно прежде всего заняться самым спешным, тем, что происходит на границе, и ни в каком случае не вызывали гражданской войны в Париже. Самые влиятельные газеты, как «Мониткер» и де Париж», «Придомы», одобряли происшедшие. Другие – «Анализ Патрикуи», «Хроника де Париж» и даже «Брессов», «Патрикуи Франсез, ограничились несколькими холодными равнодушными фразами. Что же касается рейлистской прессы, то она, конечно, воспользовалась событиями, чтобы рассказывать повторяющиеся потом в течение целого столетия самые фантастические сказки. Мы не будем заниматься опровержением их, но существует одна ошибка в оценке событий, в которую впадают и республиканские историки, и на нее стоит указать. Несомненно, что число людей, убивавших в тюрьмах, не превышало 300 человек. На этом основании всех республиканцев, не положивших конец убийствам, обвиняют в трусости. Но ничего не может быть ошибочнее таких расчетов. Сама цифра 300 или 400 человек верна. Но достаточно прочитать рассказы Вебера, молочного брата Марии Антуанетты, дочери госпожи де Турзель, Матонда Лаварена, И других очевидцев того, что происходило в тюрьмах, чтобы увидать, что если сами убийства и были делом ограниченного числа людей, то вокруг каждой тюрьмы в соседних улицах стояло множество народа, одобрявшего эти убийства, и готового призвать народ к оружию против всякого, кто захотел бы помешать им. Впрочем, и бюллетени секции и поведение Национальной гвардии и даже отношении видных революционеров показывают, что все понимали, что военное вмешательство было бы сигналом гражданской войны, которая, на чьей бы стороне не осталась победа, повлекла бы за собой гораздо более многочисленные и еще более ужасные убийства и открыло бы Париж иностранному вторжению. С другой стороны, Мишле сказал, и многие впоследствии повторяли то же, что убийства эти были внушены страхом, страхом безосновательным, а страх, как известно, всегда жесток. Несколько сот лишних рейлистов, говорят нам, не представляли опасности для революции. Но писатели, рассуждающие таким образом, не отдают себе отчета, по моему мнению, о настоящей силе реакции. За этими несколькими стами погибших в эти дни рейлистов стояли десятки тысяч других. Большинство, громадное большинство зажиточной буржуазии, вся аристократия. Законодательное собрание, департаментская директория, большинство мировых судей и громадное большинство чиновников. Вся эта плотная масса враждебных революций людей только и ждала появления немцев около Парижа, чтобы встретить их с распростертыми объятиями и начать с их с помощью контрреволюционный черный террор, черное избиение. Достаточно вспомнить о белом терроре в царствовании Бурбонов, когда они вернулись в 1815 году под охраной иностранных войск. Существует, впрочем, один факт, обыкновенно оставляемый без внимания историками, но бросающий свет на все дело и указывающий на настоящую причину движения 2 сентября. В самый разгар убийств, утром 4 сентября, собрание решилось, наконец, по предложению Шабо сказать давно ожидаемое слово – Оно заявило в обращении к французскому народу, что хотя уважение к будущему конвенту и мешает членам собрания предрешать, чего они ожидают от французской нации, они тем не менее теперь же приносят как отдельные личности ту клятву, которую не смеют принести как представители народа, клятву бороться всеми силами против королей и королевской власти. Не надо короля». Никакой капитуляции, никакого иностранного монарха, повторяли члены собрания. И как только это обращение к нации было принято голосованием на собрания, несмотря на упомянутую высшую оговорку, комиссары, посланные собранием с этим заявлением по секциям, всюду были встречены с распростертыми объятиями, и секции взялись немедленно положить конец убийствам. Но как трудно было вынудить у собрания это заявление. Только после того, как Марат стал упорно советовать народу истребить лицемерных рейлистов самого законодательного собрания, после того, как Робис Пьер стал обвинять Карра и жирандистов вообще в готовности принять иностранного монарха, и после того, как коммуна приказала произвести обыски у жирандистских вожаков Ролана и Бриссо, жирандист Гюаде выступил 4 сентября. только 4 сентября с проектом заявления о готовности представителей народа бороться всеми силами против короля и королевской власти вообще. Если бы такое определенное заявление было сделано тотчас же после 10 августа, и если бы Людовик XVI тогда же был предан суду, сентябрьских убийств, несомненно, не произошло бы. Бессилие раэлистских интриг стало бы ясно для народа, раз он увидел бы, что они не опираются на собрание, на правительство. И напрасно стали бы нам говорить, что подозрения Робеспьера, обвинявшего собрание и особенно жерандистов, в готовности призвать на престол герцога Брауншвейгского, шедшего на Париж во главе немецкой армии, не имели основания. Недаром старый республиканец Жерандис Кондрасе, единственный представитель народа, открыто высказавшийся в законодательном собрании в пользу республики еще в 1791 году, и вместе с тем выступивший от своего и только от своего имени против всякой мысли о водворении на французском престоле герцога Броншвейгского. Недаром этот старый республиканец писал в «Кроникл де Париж», что ему говорили об этом, об этой кандидатуре. Примечание. Карр, издатель «Анализ Патрикуйс», одного из главных политических органов Жеронды, говорил в следующих выражениях о герцоге Брауншвейском в номере от 19 июля 1792 года. Герцог Брауншвейский – величайший полководец величайший политик в Европе. Он человек очень образованный, очень просвещенный, очень обходительный. Ему, может быть, не хватает только короны, чтобы стать, я не говорю, величайшим монархом на земле, но, может быть, настоящим восстановителем свободы в Европе. Если он явится в Париж, то я ручаюсь, что он первым делом отправится в клуб якобинцев и наденет красный колпак, Крайние кабинцы в знак демократизма носили тогда крестьянские вязаные колпаки красного цвета. Дело в том, что в эти дни между царствием целый ряд кандидатур герцога Йоркского, герцога Орлеанского, герцога Шартского, кандидатура поддерживающаяся де Мурье, и даже герцога Брауншвейгского – Обсуждался в среде политических деятелей или не нежелавших республики, как фельяны или как жирандисты, не веривших в возможность победы Франции. В этих именно колебаниях, в этом малодушии, в этом лицемерии государственных людей, стоявших у власти, и кроется настоящая причина того отчаяния, которое владело парижским населением 2 сентября.